Различия на письме суффиксов прилагательных «к» и «ск». Суффикс «к» пишется первое В прилагательных, имеющих краткую форму. Второе. В прилагательных, образованных от некоторых существительных с основой на «к», «ч», «ц». В других прилагательных пишется суффикс «ск» – «вязкий», «вязок». Немецкий – немец. Французский – француз. Орфограмма номер 39. Применяя данное правило, рассуждайте так. Матросский. Краткой формы это прилагательное не имеет. Определим, от какого существительного оно образовано. Матросский – от матрос. Основа существительного. Матрос не оканчивается ни на «к» ни на че, ни на ц. Следовательно, в прилагательном матросский пишется суффикс -ск. Запомни: июньский, июльский, февральский, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский, апрельский, но январский. Без мягкого знака пишутся также слова: казанский, Кубанский, сибирский, зверский, богатырский, секретарский, украинский.